Не красный матрос и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос. И как матрос его настоящий матрос, так поэт он, настоящий поэт. И человек, настоящий человек, по всем счетам, то есть по единственному счету внутренней необходимости, плативший. За любовь к одиночеству, платившийся восемью месяцами в год одиночества абсолютного, а с семнадцатого года и всеми двенадцатью за любовь к совместности, неослабностью внутреннего общения, за любовь к стихам, слушанием их, часами и томами, за любовь к душам, не двухчасовыми, а двадцати и тридцатилетними беседами, кончавшимися только со смертью собеседника, а, может быть, не кончившимися вовсе за любовь к друзьям делом, то есть всем собой, за любовь к врагам тем же. Этого человека чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимно исключающееся, как отшельничество, общение, радость жизни, подвижничество. Скажу образно, он был тот самый святой, которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же под солнцем, которое было им же. На одно только его не хватало. Вернее, одно только его не захватило. Партийность — вещь заведомо нечеловеческая, не животная и не, не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество. Не политические убеждения, а мироубежденность. Не мировоззрение, а миротворчество. Мифотворчество, миротворчество — И в последние годы своей жизни и лиры миро творчества, творение мира заново. Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы казалось, врагу, вовсе не бытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы над самой идеей вражды, самой идеей зла. Так окольными путями мистики, мудрости, дара и прямым воздействием примера Макс, которого как-то странно называть христианином, настолько он был все, еще все, заставил тех, которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, но почтить врага. Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, преклонимся перед тем очагом добра которой есть его далекая горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полдневное солнце и вспомним его.